То за дивное общество. Все встали. В тот же миг Марк завершил свой тост. За вас, почтенные наши спутники, и за знания. Вскричав «Да будет так!» пирующие соединили бокалы, преломили хлеб, и пир начался. Вопрос вот в чем. Что делает Бог для поддержания Вселенной? Это похоже на фокус, и ученые стараются разгадать секрет этого фокуса. Меня же всегда интересовала магия, как возможность приблизиться к тому, что казалось мне чудом. Прежде всего, зачем мы здесь? И что вообще происходит? С самого детства я задавал себе эти вопросы. Фред Аллен Вольф. И вот... Пытаясь разгадать секрет фокуса, фокуса под названием «Вселенная», я обнаружил, что сознание неотделимо от материи. Материя и разум связаны между собой намного теснее, чем считалось прежде Фред Алан Вольф. Эндрю Ньюберг. «Мистики уже сотни лет назад говорили о том, что неврологи подтверждают лишь сейчас, будучи независимой сущностью». Индивидуальное «я» сливается со всем миром. Сознание и материя едины. Эндрю Юборг Это было незабываемо. Пир сказки о силе, дух товарищества — «Сэр Мортимер был везде, заботясь о том, чтобы нескончаемые яства были поданы вовремя, поставлены на нужные места, чтобы блюда были не слишком горячи, но и не холодны. У таких людей редко выдается время, чтобы собраться всем вместе для совместной трапезы и отдыха». Взглянув на Марка, Джеффри Сатиновер сказал, «Я уяснил, что если ты искренне стремишься найти ответы, на самые интересные вопросы в жизни, то придется много ошибаться. При этом будут люди, которые в такие моменты окажутся правы, и нужно быть готовым учиться у них. А иногда прав окажешься ты, и необходимо научиться быть великодушным в своей правоте, если хочешь, чтобы другие люди тебя слушали. Если ты хочешь исследовать по-настоящему интересные уголки мира, продолжал Сатиновер, нужно привыкнуть к растерянности и неуверенности и смириться с фактом, что мир полон тайн. Речь не о том, чтобы... Цитата ⁇ Жить в мире тайн ⁇ Конец цитаты в том смысле, в каком употребляет эту фразу Фред Алан-Вольф. Тут речь о чем-то более будничном. Мы слишком... «Глупы на фоне окружающих нас тайн, а поэтому нам стоит относиться к исследованию неведомого немного по-детски». Гости передавали друг другу блюда с дымящейся пищей, а беседа между тем не прорывалась. Кенда сказала, «Мой друг Дипак Чопра любит рассказывать одну историю. Познакомившись с моей работой, он пришел в полный восторг вскоре Дипак поехал в индию и рассказал тамошним мудрецам риши это невероятная женщина она просто чудеса творит она дошла до уровня молекул рецепторов пептидов это просто невероятно конец цитаты риши недоуменно переспросили что что? «Вы не понимаете?» — не унимался Чопра. Она обнаружила молекулы эмоций, эндорфины, пептиды, гормоны, рецепторы. Все это просто невероятно. Риши только почесали головы. Дипак попытался поделиться с ними своим восторгом еще несколько раз. Наконец, самого старого и мудрого Риши осенило. «Кажется, я понял. Она думает, что все эти молекулы реальны». Конец цитаты. Все от души расхохотались. Юмор просветленных — воистину изысканное лакомство. Джон Хагелин. Я пока еще не исследовал чудо превращения воды в вино, однако звучит очень и очень заманчиво. Джуди Спенсер. «Каждая клетка человека подслушивает все его мысли».